Глава 15. Возвращение путешественника. Так возвратился я назад. По всей вероятности, я долгое время несся на своей машине в бессознательном состоянии. Возобновилась прежняя мерцающая смена дней и ночей. Солнце заблистало золотом, и небо стало синим. Дышать стало легче. Изменяющиеся контуры земли то поднимались, то опускались на моих глазах, стрелки циферблатов вращались назад. Наконец я увидал неясные очертания зданий периода упадка человечества. Но они тоже изменялись и исчезали, и на их месте появлялись другие. Когда стрелка, указывавшая миллионы дней, остановилась на нуле, Я уменьшил скорость. Теперь я уже узнавал нашу милую привычную архитектуру. Стрелка, отмечавшая тысячи дней, тоже возвращалась к моменту отправления. Смена дней и ночей стала совершаться все медленнее. И, наконец, старые стены лаборатории снова замкнулись вокруг меня. С большой осторожностью, постепенно. Я останавливал ход машины. И тут произошло нечто странное. Я уже говорил вам, когда я отправился в путь, но еще не развил большой скорости, через комнату прошла миссис Уотчет, или, как мне показалось, промчалась с быстротой ракеты. На обратном пути я, конечно, снова прошел через этот момент, когда миссис Уотчет была в моей лаборатории, но теперь ее движения шли как раз в обратном порядке. Дверь на дальнем конце комнаты открылась, миссис Уотчет вышла из нее, тихо прошла через лабораторию и исчезла в ту дверь, через которую она вошла в первый раз перед этим мне показалось, на секунду я вижу Гиллера, но он промчался как молния. Тут я остановил машину и снова увидал возле себя свою старую милую лабораторию, свои инструменты и все свои приспособления в том виде, как я их оставил. Совершенно разбитый, если с машины и присел на скамью, В течение нескольких минут я весь трясся, затем стал понемногу успокаиваться. Вокруг себя я опять видел свою прежнюю мастерскую, такую же, какую она была всегда. Мне просто казалось, я заснул и видел все это во сне. Но нет, не все было по-прежнему. Машина времени двинулась в путь из юго-восточного угла лаборатории, а вернулась в северо-западный угол против той стены, у которой вы ее видели. Точь в точь такое же расстояние было от маленькой лужайки до пьедестала белого сфинкса, куда морлоки запрятали мою машину». Некоторое время голова у меня совершенно не работала, потом я встал и прошел сюда через коридор, я хромал, пятка у меня все еще болела. Я был весь в грязи. На столе у дверей я заметил номер пэл газет Газета была помечена сегодняшним числом. Взглянул на часы и увидал уже около восьми. Я слышал ваши голоса и звон тарелок. Я колебался, не решаясь сразу войти, так как я был слаб и утомлен. Тут я почувствовал соблазнительный запах жареного, открыл дверь и вошел к вам. Остальное вы знаете. Я умылся, пообедал и теперь рассказываю вам свою историю.